К обеденному часу Брабанский экспресс прибыл на Северный вокзал, и такси доставило Шакала в небольшую, но очень удобную гостиницу на улице Сюрень, невдалеке от площади Мадлен. Конечно, никакого сравнения с Копенгагенским Англитером или брюссельским Амиго, но Шакал недаром выбирал пристанище поскромней. Во-первых, в Париже он собирался пробыть куда дольше, чем в Копенгагене и Брюсселе, А во-вторых, здесь недолго и натолкнуться на случайного лондонского знакомого. Время летнее, июль. На улице он этого не слишком опасался, незаметный и почти неузнаваемый в своих темных очках. Зато в гостинице, в коридоре или вестибюле очень даже мог бы весьма не кстати прозвучать веселый возглас «Кого я вижу?», а затем и фамилия на слуху какого-нибудь служителя, знающего как мистера Дуктана. Был он, правда, вовсе не примечателен Жил тише Тихого, булочки и кофе на завтрак приносили ему в номер. В кондитерской напротив он купил банку английского мармелада и попросил горничную, чтобы утром вместо черно-смородинного джема ему подавали мармелад. С прислугой он был ровен и учтив, по-французски выговаривал всего несколько фраз с жутким английским акцентом и вежливо улыбался, когда к нему обращались». А если его спрашивали, нет ли у него жалоб и всем ли он доволен, он отвечал, что как нельзя более. Спасибо. Господин Дюган сказала как-то дежурному хозяйка гостиницы «É extrêmement gentil, un джентльмен». Он чрезвычайно любезен, истинный джентльмен. Дежурный был более чем согласен. И вел он себя, как самый обычный турист – В первый же день купил подробный план Парижа и, сверяясь с записной книжкой, пометил крестиками интересующие его места. Затем обходил их и осматривал очень досконально, обращая внимание на архитектурные красоты и держа в памяти исторические события. Три дня он то бродил вокруг триумфальной арки, то сидел на террасе Елисейского кафе и обозревал арку и крыши высоких домов, окружающих площадь звезды. Если бы кто-нибудь следил за ним в эти дни, а за ним никто не следил, то сильно бы удивился, что архитектурные роскошества барона Османа нашли столь преданного ценителя. И уж, конечно, никто бы не догадался, что этот спокойный, элегантный английский турист, который, помешивая кофе, часами любовался на окрестные здания, на самом-то деле соображал «Под каким углом? Откуда придется стрелять?» Вымерял глазом расстояние от верхних этажей до вечного огня, полыхавшего под триумфальной аркой, прикидывал, насколько возможно будет спуститься пожарной лестницей и смешаться с толпой. На четвертый день он отправился в мон валериен усыпальницу мучеников сопротивления. Приехал он туда с букетом цветов, и гид, тронутый этим знаком внимания со стороны чужестранца к своим былым соратникам, всюду его провел и все показал, не замечая, разумеется, что посетитель переводит взгляд с ворот усыпальницы на высокие тюремные стены, заслоняющие обзор дворика с крыш соседних зданий. После двухчасовой экскурсии он очень вежливо поблагодарил гида, в меру щедро вознаградил его за труды и удалился. Посетил он и площадь инвалидов, которую с юга замыкает дом инвалидов с гробницей Наполеона и музеем славы французской армии. Особенно заинтересовала его западная сторона огромной площади. Целое утро он просидел в кафе на крохотной треугольной площади Сантьяго де Чили в перекрестке улиц Фавер и Гренель. Дом 146 по Гренель высился у него над головой и оттуда седьмого-восьмого этажа. Наверняка простреливались и полисадник дома инвалидов, и почти вся площадь, и еще две-три улицы. Очень удобно обороняться. А убивать президента не очень. Во-первых, до нижних ступеней лестницы, возле которой между двумя танками на постаментах будут останавливаться машины, и откуда посыпанная гравием дорожка ведет к музею, больше 200 метров. Во-вторых, обзору из окон дома 146 мешают пышные кроны Лип на площади Сантьяго, вокруг памятника маршалу Вабану в беловатых струпях голубиного помета. Что ж, нет, так нет. Шакал заплатил за свой аперитив и отправился дальше. Еще день он рассказывал вокруг собора Парижской Богоматери. Не дать-не взять муравейник. Сколько угодно задних лестниц, ходов и выходов, проходных дворов и так далее. Но от подножия ступеней до входа в храм лишь несколько шагов. Крыши зданий на площади Парви слишком далеко, а на малюсенькой площади Шарлемань чересчур близко. Уж за ними-то служба безопасности уследит. И, наконец, 28 июля он появился на площади в южном конце улицы Рен. Раньше площадь с улицей назывались одинаково, но Галийский муниципалитет присвоил площадь имя 18 июня. Шакал глядел на сверкающую табличку с новым названием, припоминая прочитанное 18 июня 1940 года, одинокий и горделивый лондонский изгнанник обратился к соотечественникам французам по радио с благой вестью что проиграть битву не значит проиграть войну. В этой площади, заставленной с юго-приземистой громадой Монпарнасского вокзала, столь памятной парижанам военного поколения, что-то было. Что-то такое, от чего убийца застыл на месте, озирая асфальтовый простор, по которому с бульвара Монпарнас катилась лавина машин, а в нее вливались потоки с улицы Одессы и Рен. Искосы соглядели на площадь окна высоких узких домов по обе стороны улицы Рен. Он в круговую подошел к привокзальной ограде, за которой сновали машины, подвозя и увозя пригородных пассажиров, десятки тысяч человек в сутки. Под закопченными стальными сводами огромного здания, свидетелей истории страны и несчастных людских судеб, к зиме воцарится стылая тишина. А в 1964 году его должны снести. За 500 ярдов по линии строился новый вокзал. Шакал повернулся спиной к ограде, перед ним простиралась площадь 18 июня, а за ней тянулась вдоль оживленной улицы Рен. Он был убежден, что президент Франции непременно явится здесь в и день в назначенный час последний раз в своей жизни. Явится, наверное, и в других местах, осмотренных за неделю. Но уж здесь-то обязательно. Монтпарнатского вокзала скоро не станет. Его видавшие виды колонны переплавят на дешевые изгороди. А привокзальная площадь, где некогда был унижен Берлин и воспрянул Париж, превратится в заурядный городской кафетерий. Но до этого здесь все-таки появится еще раз человек в кепе с двумя золотыми звездами на груди а расстояние от верхнего этажа углового дома на западной стороне улицы Рен до середины привокзальной площади примерно 130 метров. Шакал оценивал позицию опытным взглядом. «Оба угловых дома само собой годятся. Годятся, пожалуй, и три первых дома с той и с другой стороны улицы Рен, угол обстрела допустимый. Дальше нет, дальше угол чересчур сужается. Еще годятся три дома на бульваре Монпарнас, пересекающем площадь с востока на запад. И все. Дальше дистанция велика, а угол совсем узкий. Все остальные здания далеко от привокзальной площади. Разве что сам вокзал, Ну это смешно и думать. Верхние служебные помещения и окнами на площадь займут охранники. Шакал решил сперва присмотреться поближе к трем домам на западной стороне улицы Рен и спеша направился к ее противоположному углу в кафе герцогини Ан. Он уселся на террасе за несколько футов от проносящихся машин, заказал кофе и стал разглядывать дома напротив. Так он просидел часа три, пересек улицу и пообедал в Ancien Brasserie Alsacean, откуда были отлично видны все три здания на восточной стороне. Потом прогуливался взад и вперед по улице мимо парадных шести облюбованных домов. Сходил он и на бульвар Монпарнас, но тамошние здания, строительно новые, оказались учрежденческими, к ним почти что не было подступа. На другой день он опять расхаживал по улице Рен и сидел на татуарных скамеечках под деревьями, поверх газеты обозревая верхние этажи. Шести-семиэтажные дома. За парапетами высокие крутые крыши, черная черепица и окошечки мансард, где когда-то обитала прислуга, а теперь жильцы победнее. И крыши, мансарды будут, конечно, под особым наблюдением. Возле труб-то, наверное, и пристроятся наблюдатели следить в бинокле за крышами и окнами напротив. Но и верхний этаж тоже по высоте подходит. А в комнате надо сесть подальше от окна, чтобы не увидели через улицу. Окно будет распахнуто, но в жаркий душный летний день этого никого не удивит. Чем дальше, однако, от окна, тем неудобнее будет стрелять по привокзальной площади, в сторону и вниз. И шакал очеркнул оба третьих дома, с той и с другой стороны улицы Рен. Совсем косой выйдет угол обстрела. Осталось по два, там и там». А стрелять верно придется часа в три, в четыре, когда солнце уже клонится к западу. Но за крышей вокзала еще не скроется и будет светить в окна на правой стороне, бить в самые глаза, и стало быть, надо ориентироваться на два дома слева. Для проверки он дождался 4 часов, было 29 июля, и заметил, что верхние этажи западной стороны едва-едва задевают косые лучи, а стекла на восточной так и сверкают. На следующий день он наблюдал консьержку То с террасы кафе, то со скамеечки в нескольких шагах от парадного Он сидел в полоборота По тротуару без конца спешили прохожие А она устроилась у дверей вязать Из ближнего кафе к ней подошел поболтать официант И назвал ее Мадам Бертой Умилительная сценка День был теплый Яркие лучи солнца, стоявшего высоко в небе за площадью над крышей вокзала, проникали в темный подъезд. Приветливая и добродушная, она щебетала входящим «Бонжо, месье!» «Здравствуйте, сударь!» А те весело отвечали «Бонжо, мадам Берп «Здравствуйте, госпожа Берта!» И наблюдатель на скамейке за 20 футов правильно рассудил, что ее здесь любят. Ласковая бабуся всякого несчастного пригреет, третьем часу, откуда ни возьмись, объявился блудный кот, и мадам Берта сразу же нырнула в свою коморку и вынесла блюдечко с молоком. Кот у нее назывался Котенышем. Около четырех она свернула вязание, прибрала его в объемистый карман фартука и, не переодевая шлепанцев, отправилась в булочную. Шакал встал со скамейки, неспешно проследовал в парадное и ринулся вверх, в обход лифта. Через каждый этаж дверь с промежуточной площадкой вела к пожарной лестнице, а перед седьмым, верхним этажом, выше были мансарды, он отворил такую дверь и выглянул во двор. Со всех сторон возвышались задние стены домов. В дальнем северном конце виднелся узкий крытый проход, должно быть сквозной. Шакал тихо притворил дверь, закрыл задвижку и поднялся на седьмой этаж. Убогая лесенка вела с площадки к мансардам, а две коридорные двери — к двум парам квартир, на улицу и во двор, которые на улицу, те обе, и тут ошибки быть не могло, не зря он столько гулял возле дома, смотрит одним окном вниз, на улицу Рен, другим — наискось на привокзальную площадь. Табличкой у звонков гласили «Мадмуазель Беранже и господин и госпожа Шарье». Он прислушался. В обеих квартирах стояла тишина. И осмотрел замки, глубоко врезанные, надежные, массивные. Наверняка и запираются на два оборота. А язычок, что твой засов. Французы это любят. Да, без ключей тут, видно, не обойтись. А запасные ключи непременно есть у госпожи Берты в коморке. Шакал провел в доме минут пять, бесшумно сбежав по лестницам, Он покосился на силуэт консьержки, вернулась за матовым стеклом и быстрым шагом вышел из парадного. Он пошел налево, миновал два жилых дома, потом почтовое отделение и свернул на улицу литр. За углом почты обнаружился узкий крытый проход. Шакал остановился и, закуривая сигарету, скосил глаза. Слева виднелся служебный вход, наверное, для телефонисток ночной смены. А в конце туннеля залитый солнцем двор и нижние перекладины пожарной лестницы, той самой. Что ж, теперь было ясно, как удалиться с места происшествия. Он опять-таки свернул налево на улицу Важерар и на бульваре Монпарнас огляделся в поисках такси. Но тут на перекресток вылетел и тормознул полисмен-мотоциклист. Он выскочил из седла и засвистел во всю мощь, перекрывая движение по улице Важерар и бульвару от вокзала. Встречный поток он отвел направо, и едва все машины застыли, как от дюрока послышался вой полицейских сирен. Кортеж вынырнул ярдов за 500 от шакала и понесся к нему. Впереди, отчаянно забывая, мчались два мотоциклиста в черной коже и сверкающих белых шлемах. За ними появились акульи пасти двух ситроэнов. Полицейский, стоявший к шакалу спиной, выбросил левую руку в сторону авенюмен, а правую, согнутую в локти, держал у груди ладонью вниз. И, повинуясь его указанию, подались вправо мотоциклисты, а за ними и лимузины. В первом из них, за шофером и адъютантом, сидел, выпрямив спину и глядя перед собой, высокий человек в костюме маренга Промелькнул задранный подбородок и всемирно известный нос. «В следующий раз», — проводил его взглядом убийца, — «ты мне будешь отлично виден через оптический прицел». И, усаживаясь в такси, назвал адрес гостиницы.